Вы уж простите старуху за любопытство. Тишенька поведал ей о приключениях экипажа искателя, и старуха невероятно рассердилась. Ну, сын мой, с детства баловник. Мы все на планете Озарны. А пираты эти ухо коянной работать мешают, закричала старуха, топнув ногой. Вот что. Поехали к нам на Акт. А воз мой братец Джин поможет. Минут через 5 вторая из кадра перестроилась в кильватер и последовала за мамой Барбара, которая сидя на своём реактивном памиле, указывала путь. Дорога прошла без особых происшествий, и корабли благополучно совершили посадку на главном космодроме планеты Ат. Начальник космодрома Старый Чёрт уже получил предупреждение от барбаровой матери по телепатическим каналам. И вскоре после кратких формальностей наши путешественники получили по персональной реактивной метле и полетели в дачный поселок, где проживал Джин, давным-давно прославленный арабскими сказками. «Эй, кто тут живой?» шутливо позвала ведьма зычным голосом, открывая калитку. На веренду выглянула совсем юная баба-яга. На её тоненьких косицах торчавших в разные стороны, точно бабочки, сидели два голубых бантика. Ах, тётушка, это вы? обрадовалась юная баба-яга. А дедушка отдыхает. Он только что вернулся со стадиона на Лысой горе. Там, говорят, был такой грандиозный шабаш, с танцами и фейерверком. О, кто к нам пришёл? чей-то знакомый голос послышалось из домика. И к путешественникам вышел симпатичный, загорелый до черноты мужчина двухметрового роста. В его густой курчавой шевелюре поблескивала седая паутинка. «Зачем пожаловали бездельники? Ну, разумеется, что-нибудь построить или перенести, не так ли?» Заворчал он добродушно и предложил располагаться в тенистой беседке. Сам он уселся на скамейке, и забросил ногу за ногу. Всё бы тебе ворчать, сказала его сестра. Вот ж разошёлся. А у детей совершенно особое дело, тут уж и вправду не обойтись без тебя. Ну, коли так, я слушаю, смутился джин. Но едва Петенька открыл рот, как с джином сделал что-то непонятное. По его телу побежала волнами мелкая дрожь. Будто его подключили к электрической розетке. Опять какой-нибудь легкомысленный коллекционер потёр рукавом старинный медный кувшин. Он щекотно произнёс джин и нервно хихикнул. Вот оно что, воскликнул Петенька с научным интересом. Значит, стоит кому-нибудь потереть медный кувшин, как в вашем теле возникает сильный заряд тока. Поразительное Электровозбудимость на расстоянии. Бедняга Джин, в подтверждение его слов, поднёс ладонь к газете, что лежала на столике, и газета прилипла к ладони. Наконец неизвестный и ничего не подозревающий коллекционер утихомирился, вернув кувшин на полку своего домашнего музея, и Джин пришёл в нормальное состояние. Он вздохнул с облегчением и промолвил. «Сейчас еще легче. Этот землянин щекотал вашего покорного слугу, сам того не ведая. И значит, можно не мчаться к нему во все лопатки. Раньше такое делали с умыслом. Привяжется какой-нибудь бездельник повелитель, и ночь тебя щекотать. И так щекотно хоть катайся по земле. И уж когда сил нет, являешься перед ним и начинается: "Построй то, принеси это слава Аллаху, что техника у нас уже достигла высокого развития. Иначе хоть пропадай", закончил джин, расстроенный невесёлыми воспоминаниями. "Так зачем вы пришли, молодёжь?" бодро спросил уже совсем оправившийся джин. На этот раз повествование о приключениях искателя прошло без препятствий. Когда путешественники, дополняя друг друга, закончили рассказ, джин прикрыл глаза, задумавшись, и некоторое время пребывал в таком состоянии. А гости его затаили дыхание, опасаясь ему помешать. Вот что, ребята, произнёс джин, встряхнувшись. Тех, кто нам нужен, я что-то в последние дни не встречал, хотя исходил пол вселенной. Разве что перенестись на полярную звезду? Она выше всех, и с неё далеко видно. Если вас не затруднит, сказал Петенька. Ремой это шварех ещё щёлкать возвестила старуха, гордясь своим братом. Потерпите немножко, ребята, я мигом обернусь, объявил джин, затем сказал себе: А ну, ну перенесись. тому говорят перенесись и его не стало ветер даже прокатил клочок бумаги по тому месту где только что сидел джин